на входе жуоееды окатили саперу какой то мутной пенистой жидкостью из ржавых ведер вот и вся процедура дезактиваации к счастью в белых потеках пены никто не заметил дырки на простреленноном плаще ну и где то и шатался столько времени комар приставались с расспросами синие нашел что нибудь интересное сапер решил косить под мертвого комара так долго сколько удастся не снимая противогаза и мокрого защитного костюма он молча бросил жукоедом рюкзак охрана гермоворот пришла в восторг от похабных журнальчиков сразу позабыв о вернувшемся сталкере никто даже не обратил внимания на то что сапер спустился вниз так и не разоблачившись у синих с этим было не так строго как на красных станциях внизу правда его все таки окликнули эй комар ты чего в резине под землей ходишь Сапер лишь отмахнулся: Спешу, мол позже поговорим. Сильно доставать его слава богу не стали. Старясь освещенных мест он, как был в сталкерском прикиде, благополучно покинул площадь Лениина. Следовало уйти подальше и побыстрее, и желательно туда, где комара знают не так хорошо, и где можно было бы незаметно избавиться от чужого противогаза. Сапер сделал это в темном туннеле между площадью Лениина и ЦгБ. сунул противогаз под короба многоярусной жучиной фирмы и накинул на голову капюшон под большим сталкерским капюшоном тоже можно было прятать лицо во всяком случае это было не так подозрительно как неуместное в метро противогазная маска на рожи Макрица наверху опять заворочалась жалобно скрипнул металлический купол кабины сапер замолчал пережидая и лишь когда снова наступила тишина продолжил мне повезло еще раз едва слышно зашептал он жуоееды только только откопали ход в под метро и набирали команду разведчиков и ты значит вызвался у меня не было выбора ответил сапер комара в любой момент могли хватиться начались бы поиски по всей ветке К тому же нижние подземелья тогда еще не казались такими уж страшными, и в них можно было легко затеряться. В общем, я назвался сталкером с орбитальной и примкнул к разведчикам. А потом слинял из группы и скорешился с байбаками. С кем? Ну, с бомжами этими, с детьми подземелья. В общем, да. Правда, это случилось не сразу. сначала возникли некоторые скажем так некоторые осложнения которые пришлось решать по ходу дела мы спустились довольно глубоко под землю разбились на тройке разошлись по ходам а потом в темноте послышался сдавленный смешок словно саперу вспомнилось что то забавное Поозрительная шушукание напарников не понравилось ему с самого начала, поэтому сапер всю дорогу не испускал пальца с курка и держал двуствольный обрезка мор на готове. В каждом стволе было заряжено по патрону с картечью, но это были его последние патроны, так что, если бы возникла такая необходимость, валить Джукаедов следовало сразу и наверняка. Хотя ввязываться в перестрелку саперу совсем не хотелось. Один из шедших вместе с ним разведчиков был вооружен старенькой, изрядно покоцанной, но вполне боеспособной окасыушкой. Другой сжимал в руке ПМ. Арсенал посолиднее, чем обрезанная двустволка. причем и автомат и пистолет нет ни да и поворачивались стволами в сторону снайпера. За ним явно приглядывали, а значит врасплох спутников было не застать. Сапер решил стрелять лишь в самом крайнем случае. Он добросовестно шарил по темноте лучом выданного ему цгэбэшными фонарика, но не столько исследовал поддземелье, сколько следил за напарниками. А те все шептались между собой, кажется один в чем-то убеждал другого. Слышишь stalkкер наконец окликнули его в лицо ударил слепящий свет двух фонарей. Че Спер повернулся изобразив на лице удивленное выражение. обрез он держал стволами вниз чтобы понапрасну не нервировать жуоеедов другой рукой прикрывал глаза от цвета ну точь в точь простак застигнутый врасплох и понятия не имеющие в чем его подозревают разговор есть сообщили ему хотим кое чего прояснить а в чем дело то удивленно поднял брови снайпер я уже долго к тебе присматриваюсь с ним говорил только один из двух разведчиков Второй пока помалкивал. «И к тебе, и к вещичкам твоим. Это ведь обрез комара у тебя. И плащ тоже его». Сапер уже набрал в легкие побольше воздуха, чтобы послать жукоеда по матери, но его перебили. «Только ты это, не отпирайся, сталкер. Я ведь в паре с комаром наверх много раз ходил. Хорошо знаю и его самого, и оружие его, и шмотки». «Ну и...» Сапер, поразмыслив, не стал отпираться. второй синий по-прежнему не произносил ни слова видимо он еще не принял в намечающемся споре ничью сторону но это не мешало ему держать сааппера на мушке интересно держит или нет из забьющего в глаза света это трудно было определить наверное все таки держит где взял ствол и плащ тоном прокурора спросили саппера выменял сделав лицо попроще улыбнулся в ответ он у комара «Да!» — луч одного фонаря соскользнул с лица сапера на его грудь. «А почему плащ дырявый?» «Вот же гад глазастый!» — пронеслось в голове сапера. «Разглядел-таки!» «А почему дырка похожа на полевое отверстие? И почему она аккурат в районе сердца расположена?» «Это было хуже. Эти вопросы были уже по-настоящему опасными!» а я вот еще что слышал неожиданно заговорил второй жукает на базарном переходе между ветками рассказывают будто красные выгнали из метро начальника аэропорта ага уже рассказывают значит подумал сапер слухи распространялись даже быстрее чем я предполагал сапер лихорадочно соображал что теперь делать и как поступать по всему выходило что стычки уже не избежать но шансов победить у него было не так много похоже второй разведчик уже принял решение на чьей стороне выступить вроде бы в аэропорт прорвались жаба голововые продолжал синий а начальник станции бросил своих людей сам сбежал и взорвал туннель так что жабы всех аэропортовских сожрали вроде бы за это его и отправили подыхать на поверхность но ткаяят тут причем тарясь чтобы в его голосе прозвучало побольше удивления возмутился сапер но голос предательски дрогнул и вроде бы у начальника этого на правой руке не хватает двух пальцев и что с того сапер почувствовал как по спине скользнули холодные змейки почему ты перчатки не снимаешь допытывался дотошный жукает прячешь там чего сколько у тебя пальцев на руке может быть ты и есть тот самый красный начальникчик а сталкер может быть ты не с орбитальной к нам пришел а из аэропорта и может по пути замочил комара и присвоил его вещички что за бред возмутился сапер так искренне возмутился как только мог положи обрез и сними перчатку сталкер приказал первый разведчик тишина секунда две и в тишине этой из темного бокового ответвления вдруг послышался шорох оба фонаря в руках разведчиков машинально дернулись на шум это был шанс не раздумывая сапер саданул по фонарному свету заряд картечий из правого ствола сам бросился в темноту фонарик погас один жукает захрипел и упал второй успел выстрелить из пистолета. макаровское пуля заделало сталкерскую перчатку и расщепило приклад если бы в перчатке были пальцы сапер лишился бы их сейчас но пуля прошла там где пальцев уже не было вырвав лишь клок резины сапер выстрелил из второго ствола на пол повалился еще один синий из реечененный картичю в боковом туннеле снова послышался шорох сапер схватив автомат убитого посвятил в темноту это были байбаки спросил илья бомжи ну вообще то сами себя они называют нижний народ усмехнулся сапер называли вернее и для нас кстати у них тоже есть название люди сверху забавно правда люди сверху живущие в туннелях и подземных станциях все относительно пожал плечами илья если под метро есть под метро, то и низ для кого то становится верхом На память пришли рассуждения масола о сдвиге верхнего срединного и нижнего миров кажется, теперь он начинал понимать то, чего не понял сразу. короче мне удалось установить контакты с местными абригенами, которые не горели желанием пускать на свою территорию чужаков продолжил сапер однако тебя они все же пустили во первых они видели как я убил других людей сверху и вполне здраво рассудили что я тот самый враг врага который может стать другом а во вторых я убедительно доказал что буду им полезен и тебе поверили с сомнением спросил илья не все вожак не поверил и что стало с вожаком скоропостижно скончался хмыкнул сапер у меня был ствол у него ствола не было все произошло быстро никто и пикнуть не успел а потом потом желающих спорить со мной больше не нашлось а когда под моим командованием было ликвидировано несколько разведывательных групп жукаедов под твоим удивился илья а ты думал кто все это время устраивал так чтобы люди здесь исчезали без следа и видимых причин до да, ловушки засады и обвалы моя работа все произошло как и было задумано неизвестная опасность всегда пугает сильнее чем явная угроза и в конце концов я добился своего синие стали бояться спускаться в подземелье а я выбился в местные авторитеты у меня появилась своя небольшая армия с которой в принципе можно было захватить любую станцию хоть на синей хоть на красной ветке чем собственно я и собирался заняться и какую же станцию ты орджоникидзе сразу ответил сапер Для начала нужно было расквитаться с ублюдками, которые отправили меня подыхать на поверхность. Расквитаться такое сладкое слово подумал илья. Он очень хорошо понимал сааппера. он тоже кое с кем раскветается уже скоро, как только собеседник уберет палец со спускового крючка или допустит другую ошибку. И как же ты планировал добраться до орджоникидзовской? спросил илья. намеревался пробиться с боями через всю красную ветку или прорваться на поверхность через синюю потом пройти со своими бомжами полгорода разгоняем мутантов а затем взломать снаружи станционные гермоворота оба плана были бы заведомо обречены на провал все гораздо проще судя по голосу сапер осклабился ты не представляешь колдун насколько разветвленные эти поддземелья как далеко они тянутся и как близко подходят к метро кое где они находятся практически на одном с ним уровне из верхних ярусов можно даже слышать что творится на станциях и в туннелях Нижний народ специально прорыл слуховые ходы и всегда был в курсе того что творится наверху может быть поэтому бомжи туда не стремились сами и нас к себе пускать не хотели. илья снова вспомнил рассказ бульбы о погремуне трезину которого якобы слышали за стенами метро возможно именно возня байбаков в слуховых ходах и породила этот миф кстати когда комбайн синих в первый раз пробивал проход в под метро продолжал сапер в туннеле возле цгб обрушилась стенка одного из таких слуховых ходов место к счастью оказалось неприметным между сталкерскими складами Там жу оееды держат полезное, но опасное барахло, которое сильно фонит, а выбросить жалко Так что без особой нужды туда никто не заходит. Нижний народец быстренько заложил пролом, но проходик остался. если отодвинуть камешки им можно было воспользоваться. Илья вспомнил, как он гнался за сапером, как потерял его из виду неподалеку от ЦгБ. как решил что видел призрака растворившегося в темноте теперь то все стало ясно сапер просто юркнул в потаенный ход и скрылся в под метро я к чему веду продолжал сапер суть в том что при желании из под метро можно пробиться в любой туннель и на любую станцию у меня ушло некоторое время на изучение ходов нижнего народа. зато теперь я знаю как кратчайшим путем добраться хоть до орджоникидзе хоть до орбитальной хоть до ворошиловской хоть до западных станций при грамотной организации атак и удачном стечении обстоятельств можно было захватить не только орджоникиддзеские притоны но и все метро так тебе все метро нужно было тихонько присвистнула илья а что тебя удивляет фыркнул сапер прикинь в твоем распоряжении выхода на поверхность в любой точке ростова полное отсутствие конкурентов уйма жизненного пространства в метро и под ним в шепоте саппера послышались мечтательные нотки и ты практически единоличный хозяин города круто ага вот только для этого пришлось бы положить уйму народу давя скипающую ненависть с трудом произнес илья меньшеень народа больше кислорода сухо отозвался сапер и всего остального уцелевшим тоже досталось бы больше естественный отбор в условиях дефицита ресурсов и жизненного пространства ну а бабы со временем все равно на рожают новых людишек столько сколько нужно сколько мне было бы нужно